Глава двенадцатая Меньше чем через час я сидел на скамейке в парке под деревьями, а Исайя калачиком свернулся у меня на коленях. Время от времени он кашлял, но в остальном казался вполне спокойным. Спасатели не позволили нам уйти, несмотря на всех просьбы дать мне отвезти мальчика домой. Вокруг табачной лавки наклеили сигнальную ленту, и толпа собралась поглазеть на полицейских в форме и пожарных, снующих туда-сюда, переговаривающихся и делающих заметки. Телефон чирикнул, я вынула его и мигая прочитала. Ослепление в глазах еще не до конца прошло. «Фэдди, чао, Белла, я свободна сегодня вечером. Увидимся?» Я уставилась на сообщение, не понимая его смысл. Сейчас я с трудом могла вспомнить лицо Федерике. Я сунула телефон в карман, ничего не ответив. Когда мы выбрались из лавки, медики положили старика на каталку. Она нас с Исайей отвели... к ближайшему каналу на катер-скорую. Вокруг нас суетился медперсонал, проверяя жизненные показания и прослушивая легкие. Они обработали мне порезы на руке и колени и наложили повязки. Лодыжки я подвернула, но растяжения не было. Медики сделали заморозку и стянули их бинтами покрепче. Исая проявил больше оживленного интереса в скорой, чем волнение из-за случившегося. Он немного пострадал от дыма, но в остальном, по словам медиков, был в порядке. Ему следовало полежать, и кашель останется на пару дней, но постепенно легкие должны сами очиститься. Если обнаружатся еще какие-то проблемы, надо будет привести его в больницу. Когда мне наложили на руку повязку, я вяло рассказала говорившему по-английски полицейскому о том, что произошло, упомянула мужчину в зеленой футболке, но опустила всю историю того, как Исая передал мне свой огонь. Думаю, полицейский поверил, что огонь потух сам по себе. Нас с выпустили скоро и велели ждать, пока нам разрешат уйти домой. Я наблюдал со скамейки в парке, как старик рассказывал свою версию событий полицейскому. И в животе у меня щекотало. На скулу ему наложили повязку. Он указал на меня жестом, и голос его звучал то громче, то тише от волнения. Полицейский несколько раз кинул взгляд в мою сторону. Наконец он закончил снимать показания старика и направился прямиком ко мне. Я вжалась к скамейку и притянула Исаю покрепче к себе. Щекотание в животе переросло в паническое трепыхание внутри грудной клетки. Офицер посмотрел на меня сверху вниз. Темные глаза его посерьезнели. «Я офицер Замбелли. Мне сказали, что вы настоящая героиня», — выговорил он с сильным акцентом. Я отчаянно замотала головой. «Нет, совсем нет». «Если правда то, что рассказал сеньор Фантелли», что вы первые появились на месте происшествия после взлома и нападения и вызвали помощь. А когда захлопнуло желюзи, жалюзи, потушили огонь. Это так?» Я покачала головой. Огонь погас сам по себе. Похоже, старик не рассказал стражам порядка про белый свет, пришедший от Исаи ко мне. Я взглянул на него с благодарностью. Он смотрел на меня, не отрываясь, пока мы с полицейским разговаривали. «Вы не тушили огонь?» Ему показалось, что вы это сделали. «Нет, пламя просто погасло само». Слабо просипела я. Сеньор Фантелли сказал, что в кладовой лежали фейерверки и бензиновые зажигалки. «Вам троим повезло выжить. Странно. Окошко в подсобке было распахнуто, оно маленькое, но все же огонь не мог потухнуть сам по себе». Он изучал выражение моего лица пристальным взглядом. «Слава богу, что это случилось», — выдохнула я. «Можно мне отвезти саю домой? Он жутко испугался. Мы оба испугались». Мы посмотрели на Исаю, сидевшего рядом со мной на скамейке. Он болтал ногами, наблюдая за происходящим. Мальчик взглянул на нас. Он был покрыт сажей и походил на уличную бродяжку, но выглядел счастливее, чем когда-либо. «Еще несколько минут, сеньорина, сказал офицер Замбелли. Он полез в нагрудный карман и достал визитку. «Прошу вас, возьмите. Если вспомните еще что-нибудь, позвоните мне». Я взяла визитку и проводила его взглядом. Он вернулся к своим коллегам, и они принялись что-то обсуждать, косясь на нас чаще, чем мне бы хотелось. Я снова посадила Исаю к себе на колени, больше ради собственного спокойствия, чем ради мальчика. Я молилась, чтобы Эльда скорее приехала. Я позвонила ей сразу, как вышла из табачной лавки. Мой хриплый голос, вероятно, напугал ее сильнее моих слов. Я пыталась преуменьшить степень опасности, которой мы подверглись, но она прервала меня и сказала, что выезжает. Более молодая версия старика появилась подле него. Они поговорили, и сеньор Фантелли-младший обернулся в мою сторону. Я прильнула губами к макушке Исай и глубоко задышала, закрыв глаза. Через секунду раздался голос. «Извините, как ваше имя, мисс?» Голос прозвучал с мягким акцентом. Я подняла голову и увидела, что Фантелли-младший стоит сбоку от меня. Старший стоял позади него, уставившись на меня во все глаза. Я посадила Исаю на скамейку и встала, чувствуя легкое головокружение. Меня очень отвлекало новое, не слишком приятное ощущение огня внизу живота. «Сексани!» — прохрипела я и выдавила улыбку. «Как ваш отец?» «Вообще-то, дядя, у него словно запястье, но он скоро будет в порядке. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы сделали». Он протянул руку, и я подала ему свою. Он тепло пожал ее обеими руками. Потом притянул меня к себе и поцеловал сначала в правую щеку, потом в левую. Глаза его увлажнились. «Правый, не знаю, что бы случилось, не окажись вы рядом. Мы бесконечно благодарны вам». Я покраснела. «Ничего особенного. Любой поступил бы точно так же». «Нет, не любой». Сеньор Фонтели подошел ближе. Он взял меня за руку здоровой рукой и поцеловал опять сначала в правую щеку, потом в левую. «Грация, Грация, Вой, Грация, Милли, Белла, Анжела. В глазах его тоже блеснули слезы. Я сглотнула собственные слезы, поступившие при взгляде на его лицо. Мои эмоции уже приблизились к грани выносимого. «Прего», — выдохнула я. На другой стороне двора появилась Эльда, окидывая совершенно безумным взглядом площадь. Я помахала ей. Она опустилась бежать, и звук ее каблуков гулким эхом разносился вокруг. Ее остановил полицейский, и они обменялись парой слов. Он взглянул в нашу сторону и пропустил ее. «О чем ты думала?» — прошипела Эльда, хватая Исаю на руки. Ее заметно трясло, подбородок дрожал, а глаза тали молнии. Я невольно попятилась, как ужальная. Умом я понимала ее испуг, но после того, через что мы с мальчиком только что прошли, мой самоконтроль ослаб. Лицо мое запылало, тело сжалось комок, и я закрыла глаза и представила лицо Джека. И глубоко вдохнула. Оба фантели уставились на Эльду, округлив глаза. Наш с ними милый разговор был прерван таким неловким и постыдным образом. Эльда не обратила на них внимания. «Зачем ты пошла на место преступления?» взвизгнула она. «Ты ведь должна была понимать, что преступники могли еще оставаться там внутри? И ты не придумал ничего лучше, чем взять с собой моего сына!» Она прижала Исаю к себе так крепко, что тот заерзал. Я открыла рот, но от потрясения потеряла дар речи. Конечно, она была права. Я подвергла Исаю опасности. Мое зрение затуманилось, словно я смотрела на нее через верхушку костра. Эта девушка героиня, сеньора, мягко проговорил молодой фантели. Она, вероятно, спасла жизнь моему дяде. Возможно! резко повернулась к нему Эльда, но это едва не стоило жизни моему сыну. Господин Фантелли сделал шаг назад, услышав ядовитую злобу в ее голосе, и поднял ладонью вверх. Он посмотрел на меня с жалостью и обнял дядю. Фонтели старший нахмурился, не отрываясь смотрел на Эльду. Он отошел от племянника и выпустил в нее целую очередь сердитых итальянских слов. Он взволнованно жестикулировал, указывая на меня и на обгоревшую табачную лавку. Очевидно, он меня защищал. Эльда принялась отвечать, и голос звучал все громче, На нас стали обращать внимание присутствующие. Полицейский направился в нашу сторону. Мое внимание разрывалось между Эльдой и стариком. В голове у меня все смешалось, надо было остановить их ссору. И тут черные мушки появились у меня перед глазами, а голоса их солились. Я протянул руку, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но ничего не нащупала. Рука бессильно металась в воздухе. Мир перевернулся, и все потемнело.